агрессивно оскорбляющий взгляд демонстрация собственной силы готовности раздавить собеседника обычно сопровождается презрительной гримасой или полным отсутствием мимики на лице что более опасно пронизывающий взгляд в народе говорят как холодом обдало такой взгляд не просто пронизывает он пригвождает человека к месту своеобразный взгляд следователя прокурора человека наделённого властью или имеющего право требовать отчета, даже обвинять в данной ситуации. Контролирующий взгляд присутствует при крайне важной или напряженной беседе. Человек отслеживает малейшие телесные проявления и действия партнера, ловит каждое его слово. Девиз этого состояния «Я все вижу, все слышу, ничего не пропущу». Пьяный взгляд характерен для психически больных и, И людей в состоянии алкогольного опьянения. Безостановочное движение глаз, разбегающихся во все стороны и редко прерывающееся остановками, вызванными стремлением ухватить нить беседы и ситуацию. Холодный взгляд, человек безэмоционально созерцает окружающее. Он глыба льда, окружающее для него не более чем скучное театральное действо с плохими актёрами. Что касается сального взгляда, то это ощупывающий, слюнявый взгляд развратника. Может быть безцеремонным, а может послаться у краткой. Очарованный взгляд, взгляд человека, находящегося на пике эмоционального, религиозного или другого экстаза. И наконец, взгляд Джоконды, взгляд-загадка, который можно описывать бесконечно, чаще комплимент женщине, чем нечто материальное, поддающееся описанию. Нужно помнить, что при оценке взглядов можно впасть в заблуждение. Этому могут способствовать различные хронические заболевания человека, последствия травм головы, позвоночника, глаз, вследствие которых поражаются глаза двигательные мышцы. Естественно, что при оценке глаз человека выводы должны делаться в комплексе с другими, так называемыми буквами языка тела. Часто искушённые вообще не люди, те, которым есть что скрывать от окружающих, используют внешние обстоятельства для затруднения оценки себя собеседником. Человек может сесть спиной к источнику света, надеть очки, даже прозрачные, они будут мешать бликами стёкол оценки, занять позицию вне общего круга или удлинить дистанцию общения. Люди, прошедшие специальную подготовку, могут контролировать окружающую обстановку, практически не ворочая глазами и не крутя головой. Это легко проверить. Вы можете выбрать какую-нибудь точку перед вашими глазами и, глядя на неё, попытаться проконтролировать действия окружающих. Наши диапазоны зрения достаточно широки. Информация часто без нашей оценки попадает в наше подсознание, более того, этим пользуются и не всегда с благими намерениями. Современные возможности телевидения позволяют зрителю отследить наиболее тонкие проявления языка тела человека, такие как движения глазных яблок. Вначале вы сможете отследить из них наиболее широкие по амплитуде. Например, Легко видеть, как глаза человека опускаются вниз или поднимаются вверх, или наискосок. Они также могут двигаться по горизонтали вправо и влево. Что это может значить? Остановимся на этом поподробнее. С самого детства мы слышим слова. Они вызывают у нас определённые зрительные или слуховые образы, конкретные чувства. С годами формируется личность, наполняется её память, вырисовывается индивидуальность человека. Мы разные. Но есть и кое-что общее для всех нас. Одному человеку легче мыслить зрительными образами. Когда он отвечает на вопросы собеседника или что-то говорит, он видит зрительные образы, своеобразную мысленную картинку. Иначе он не может понять собеседника или высказать собственную мысль. Другому же человеку легче услышать какую-либо информацию, логически ее обработать и только потом пользоваться ей. Третьему человеку проще прочувствовать содержание слов и затем приступить к обработке полученной информации. Есть люди, у которых восприятие информации, её переработка и собственные мысли одновременно сопровождаются зрительными, слуховыми и чувствительными образами в равной степени. Таких людей на Земле немного. Обычно это аутентичные, то есть гармоничные личности. Легче и быстрее мы воспринимаем информацию от человека мыслящего. обрабатывающего и сообщающего информацию в привычной для нас манере. Часто люди сознательно или бессознательно выдают желаемое за действительное. При этом человек порой сам искренне верит в то, что говорит. Хороший актер, а политик должен быть хорошим актером, сопроводит свою ложь с соответствующей интонацией и искренними жестами. Что может помочь слушателю в этом случае распознать ложь? Только глаза. Движение глазных яблок человека зависит от того, излагается ли информация извлекаемая из памяти или информация, которая только конструируется и до этого в памяти человека не находилась. Посмотрите на глаза человека, смотрящего прямо на вас. При таком взгляде зрачки находятся в центре. Предположим, что ваше общение с человеком начинается при этом положении его глаз. При желании вы сможете отследить движение его зрачков в момент получения им какой-либо информации от вас. её переработки и ответа на неё. Напомним, что человек, прежде чем выдать ответ на заданный ему вопрос, находит нужную информацию в своей памяти, затем обрабатывает и оценивает её, готовясь к речи и только потом говорит. Эта процедура занимает достаточно мало времени, поэтому необходима предварительная тренировка для того, чтобы правильно оценивать конкретного человека. В зависимости от того, как происходит переработка информации человеком, Его глаза в момент этой работы перемещаются в определённом направлении. Каждый из них имеет своё значение. Итак, представим себе схему. В центре схемы изображён глаз человека, смотрящий прямо на вас. Если после заданного вопроса зрачок остаётся на месте, то человек начал работать с информацией, реально виденной ранее и теперь извлекаемой из памяти. То же самое происходит, если зрачок уходит Допустим, идёт телевизионная передача. Ведущий задаёт горячий вопрос политику. Скажите, пожалуйста, у вас есть дача за рубежом? Камера показывает крупным планом лицо политика. Хорошо видно, как зрачки глаз политика поднимаются вертикально вверх или наискось под углом 45 градусов от центра влево. После короткой паузы политик отвечает с возмущением: "О чём вы говорите? Какая дача? Конечно, нет". Этот ответ может сопровождаться определённой мимикой и интонациями голоса, характерными для человека, обвиняемого в действиях, которые он не совершал. Однако, прежде чем ответить на вопрос, политику видел реально существующую за рубежом дачу. А так как одна ложь порождает другую, то и дальнейшие его ответы могут вызвать у зрителя сомнения. Напротив, если во время короткой паузы перед ответом зрачки уходят А политик говорит, что в принципе, наверное, неплохо иметь дачу за рубежом, то на этот момент времени он перед народом в этом плане чист. Его врачки переместились в зону, где он мог только представить или сконструировать мифическую, а не реально существующую дачу.